Глава 10. Темная вода. Не спалось. Едва только накатывала дремота, как в голове звенело тревожное ⁇ Чудо или нет ⁇ Павел думал об этом весь вечер после возвращения домой, пролистал получившиеся снимки. В блокноте появились записи ⁇ Хождение по воде ⁇ «Воскрешение» и рядом несколько вопросительных знаков. В графе «Против» Павел написал массовый гипноз и дважды подчеркнул фразу. «Ритуалы работают по одной и той же схеме. Определенная музыка, однообразные повторяющиеся движения, выкрики или монотонные молитвы, хоровод на берегу. Все это погружает участников в транс, а зрителей заставляет поверить в происходящее». Павел все больше утверждался в мысли, что перед ним развернули показательный сеанс групповой гипнотерапии. А теперь на счет вы поверите, что человек идет по воде, и черный гумен трижды хлопает в ладоши. Тогда понятенный феномен Леши Краюхина. Мальчик прошел курс лечения, но для полного исцеления не хватало веры. Как уверуешь, так и будет тебе. Эффект плацебо. Павел промучился до часу ночи, но в итоге сдался. Ажурный ночник плеснул на подушку коньячной желтизной. В обволакивающей тишине было что-то непривычное, напряженное. Затишье перед бурей. Помассировав лоб, Павел вздохнул и принялся одеваться. Не мешало освежить гудящую голову. За порогом разливалась ночная прохлада. Желтки фонарей висели над крышами. Тускло подсвечивая изрезанную тенями дорогу. Хозяйский пес высунулся из будки и затявкал. Не слышно, потому что слуховой аппарат остался дома на столике. Павел прицикнул на лохматого охранника и вышел за калитку. Дом бабки Матрены. Последний освещенный. Дальше царила темень, в которой избы старца Захария почти вовсе не было видно. «Темна вода в облацах». Неплохое название для будущей статьи. Или лучше «Лазарь восстань». Пафосно. Как раз по вкусу Евгена Ивановича. Оставалось только гадать, какие сюрпризы приготовит старец к завтрашней встрече. И хорошо бы они остались наедине. Уж Павел постарается узнать и об истории села Погостово, и об окаянной церкви, «И о слове...» Что-то живое коснулось голени. Павел опустил взгляд. Блеснули отраженным светом пуговки глаз. «Кошка. Черная, как сажа. Кс-кс!» позвал Павел, не слыша собственного голоса. Кошка приоткрыла пасть, словно улыбнулась. Из будки выскочил пес и, натягивая цепь, забегал вдоль забора как бы не разбудил хозяйку. «Иди сюда!» — снова попробовал Павел. Захотелось узнать, есть ли у этой кошки белое пятно на лапе. Но поймать не удалось. Зверек метнулся в тень, вытянув подрагивающий хвост, и Павел шагнул следом, выходя из освещенного фонарем круга в пустую черноту. Силуэты стали резче, контрастнее. Дом старца выглядывал из-за покосившегося плетня, как сказочный горбун. За черным шрамом оврага выступал косогор, утыканный избами червоного кута, словно бородавками. Со стороны оврага показался силуэт. Павел отступил было назад к оранжевым пятнам света, где заходился лаем сторожевой пес, и над крышами висели клочья дыма. Но вовремя понял, что так его сразу увидят, поэтому прижался спиной к забору, надеясь, что ни шагами, ни дыханием не выдаст своего присутствия. Силуэт метнулся к избе старца и замер, словно ожидая чего-то. Потом сложился вдвое. Человек присел на корточки и убрал с лба на липшие кудри. Девушка. Та самая. С кладбища. Из черноты выскользнула кошка и легко прыгнула в подставленные руки. Девушка поднялась, прижимая зверька к груди. Оглянулась по сторонам, не видит ли кто, и устремилась к врагу, подметая юбкой дорожную пыль. Что она делает ночью возле дома старца? Подождав, пока силуэт растворится в залитой чернилами низине, Павел осторожно прокрался к забору. В доме Захария не огонька, во дворе ни души, Только призрачно белеет постиранное белье, да от сарая к порогу тянется цепочка наколотых чурочек. Тем временем плотную вату облаков разорвал ветер, и в прорехе глянула луна. Серебристый, будто неживой свет пролился на избы, дорогу и косогор по ту сторону оврага. Перебравшись через мостки, девушка на мгновение замерла, потом подобрала юбку и припустила бегом по тропе. Вот только понял, Павел бежала она не к домам. В лунном свете лес казался отпечатком с негатива. Макушки деревьев сонно покачивались в вышине, но здесь внизу царило совершенное безветрие. Даже выбравшись из-за врага на Косогор, Павел не почувствовал ни единого дуновения на щеке. Осинки, высветленные луной, застыли в холодном и вязком воздухе, Их листья поблескивали, как холодные чешуйки. А если сделать еще несколько шагов вверх по склону, можно различить вознесшиеся над деревьями креста каянной церкви. Павел остановился, тяжело дыша и ощущая резкие глухие удары собственного сердца. Он осознал, что стоит возле однообразных изб червоного кута. Дом старца остался позади за оврагом, а впереди змеиным языком велась тропа и ныряла за частокол деревьев, где всего несколько минут назад скрылась незнакомка. Он обернулся. Деревня спала крепким сном, утонув в искусственном оранжевом свете. В бабкиной избе осталась чистая постель и подушки, выложенные пирамидкой, как в детстве. Если кому-то и охота гулять по ночному кладбищу, то явно не ему, не Павлу и без того пережившему суматошный день. Какая-то часть тянула его назад, шептала «не ходи». А еще «вчера ты узнал достаточно, так собери вещи, заплати пронырливому Кирюхе и езжай домой. Материала хватит для крепкого репортажа, что не узнал, додумаешь, а что не додумал, подхватят люди». «Темна вода в во облацах». Другая же часть червячком подтачивала изнутри и шептала «Но ты можешь узнать гораздо больше! Иди, без страха и поверь, воздастся тебе!» От дальней избы отделилась тень, длинная, угловатая. Павел тотчас нырнул в пролесок и уже оттуда, присев за поваленным стволом береза, осторожно глянул. Вороньим крылом мазнул по воздуху подол спецовки, и долговязый Степан замер на крыльце, напряженно вглядываясь во мрак. Заметил? Павел понял, что ни в коем случае не должен попасться черному игумену на глаза. Он не знал, откуда пришла эта иррациональная уверенность, как не знал, почему тем дождливым вечером написал на склеротничке бессвязные «Червы, не ходи». Что-то вело его руку тогда и что-то пригибало к земле теперь, шепча воглохшее ухо «Не показывайся». Степан медленно повел головой вправо-влево. Глаза игумена сверкнули оранжевыми прожекторами. Наклонившись вперед, он потянул носом в воздух. И черная тень поползла по косогору, пересекая тропинку и извиваясь, как щупальцы спрута. Павел затаил дыхание и вжался плечом в березу. Легкие окаменели, словно два мокрых голыша, вложенных под ребра. Тень извивалась и дергалась, ощупывая под лесок и хрупкие кости молодых берез. Вправо, влево. Вправо, влево. Вот замерла. Степан вздрогнул, уставил пылающий взгляд прямо на Павла, Но в тот же миг на луну набежало облачко. Мир сразу выцвел и почернел. Степан откачнулся, взмахнул руками, будто ища опору. Павлу показалось, что между ними натянулась и лопнула нить с неслышимым, но ощутимым щелчком. Трак! И лето разошлась молния на куртке. Он машинально потянул собачку, но та оказалась на месте. Луна снова вынырнула из-за облака, показав белесое рыбье брюха. Крыльцо избы пустовало. Павел выдохнул и тяжело поднялся на ноги. Во рту чувствовался привкус железа. Должно быть, прикусил губу. Воистину, говорят, у страха глаза велики. Но довольно на сегодня и страхов, и чудес. Павел принялся сердито отряхивать брюки от налипшего сора и глины, как вдруг замер. На березовой коре олела свежая рана. Не рана, красный лоскут, зацепившийся за сучок. Красный пояс. Девушка с кошкой. На кладбище? Ночью? Что тянет ее туда? Колдовство, ответил себе Павел. Я огляделся, опасаясь, не произнес ли это вслух. Какой-то магический ритуал, прерванный накануне. Колдовство, рядом с которым возможно хождение по воде, покажется детскими играми. Пульс зачистил снова, но теперь от волнения. Павел шагнул вглубь леса, жалея только о том, что оставил на столике и слуховой аппарат, и записную книжку, а еще больше, что не захватил камеру, которую оставил в походной сумке. Прихваченная изморозью глина больше не скользила под подошвами, и Павел шел уверенно и быстро. Впереди отчетливо виднелась глыба окаянной церкви. Наверное, там и скрылась девушка. На кладбище не души, только лунный свет серебрил рассохшиеся голбцы, которые напоминали теперь языческих идолов. Павел медленно прошел по кладбищу. Вот надгробие. Вот поваленный крест. А вот и могила, где колдовала девушка. Густые тени клубились у подножия креста, и Павел отодвинул заросли волчьего лыка. Соляной круг был тут. В лунном свете блеснули рассыпчатые кристаллики. Ровная дорожка почти полностью скрывала подножие креста, но в нескольких местах осыпалась, обнажив процарапанные в дереве буквы. «Ерн» и Ем. «Имя усопшего»? Поколебавшись, Павел сорвал несколько листьев и аккуратно счистил соль. Сердце подпрыгнуло в груди и заколотилось часто-часто. На сбитых, рассохшихся от времени дощечках пляшущими старославянскими буквами было вырезано «Черных Демьян Афанасьевич». И ничего больше. «Отец игумена Степана? Или, может, дед?» Помнилось, прочитанное в русской библиотеке. Вот закопали, и прошло семь дней, а потом колдун стал приходить и кровь у живых сосать. Павел выпрямился и отер салба испарину. Сразу пожалел, что не взял с собой мыльницу. Облака набегали, как волны, и луна качалась в них поплавком, то стыдливо укрывая тенью, то подмигивая бельмастым глазом. Окаянная церковь щурилась заколоченными ставнями, сквозь которое пробивался тусклый свет. Свет? Павел моргнул. Встряхнулся, отгоняя морок. Свечение не погасло. Холодное, мертвенное, глубоководное. Оно сочилось из щелей, как сукровица из ран. Кто-то вошел в церковь, пока Павел разглядывал могилу Демьяна Черных. Кто-то. Девушка с кошкой. Пусть отрок или отроковица одну ночь проведет в церкви, сжет свечи и читает псалтырь. Что бы ни случилось, только сидит и читает псалтырь. Ритуал закончится там. Павел мог поклясться, что будь у него слуховой аппарат, он услышал бы заунывные слова молитвы или заклинания, отгоняющие нечистого. Ведь ритуалы работают по одной схеме. Кому как не Павлу знать? Он перешагнул могилу, как что-то дернуло его за рукав. Холодок сразу пробежал по позвоночнику, волоски на шее встали дыбом. А ну как мертвец поднялся из гроба. В саване с горящими оранжевыми глазами, с бородою по самые пятые. Черных Демьян Афанасьевич, упокоившийся с миром, но потревоженный рукою Павла. Ведь смахнул он с могилы соль. Нарушил волшебный круг, а значит павел сжал зубы и осторожно скосил глаза сухая рука крепко держала его за ворот беззвучно вскрикнув он рубанул ладонью на отмаш под пальцами скользнула кора и ветка обломилась упала под ноги павел вытер с рукавом хотелось рассмеяться настолько нелепым показался собственный страх Он, Павел Верницкий, следивший за сатанистами на заброшенной стройке, испугался можжевельника. Хорошо же его обработали краснопоясники. Поверил и в хождение по воде, и в воскрешение мертвых, и в колдовство на заброшенном кладбище. Павел прижал кулак к груди, успокаивая колотящееся сердце. Свет в окнах не угасал, но и не становился ярче. В его мерцании было что-то гипнотическое, нереальное, что-то напрочь отключающее страх. Так морской удильщик мерно покачивает фонариком, заманивает добычу прямо в зубастую пасть. И окаянная церковь, притаившаяся в центре старообрядческого кладбища, тоже подманивала Павла, словно тащила на невидимом аркане. «Открой, и поверь, воздастся тебе». Дверь поддалась легко, сразу. Фосфорисцирующий свет выплеснулся через порог и в ноздри ударил запах прелости и Гарри. И если здесь случился пожар, почему об этом не написали в заметках? Павел прочел достаточно, чтобы знать историю деревни. Он сощурился, пытаясь разглядеть закопченные стены, потолок, уходящий в кромешную темноту. Попытался разглядеть свечи, расставленные для ритуала но взгляд напоролся на темную фигуру, замершую у алтаря. Человек стоял к Павлу спиной, но он сразу понял, что это не девушка, которая бежала по высеребренной тропинке, прижимая к груди кошку с белым пятном на лапе. Не краснопоясник и не любой из деревенских жителей. Уж слишком знакомой была желтая надпись на черной толстовке. И слишком резко щекотал ноздри запах горелого мяса. Мертвый брат, однажды явившийся Павлу в Тарусской библиотеке, а теперь стоящий здесь, внутри окаянной церкви, где не было ни свечей, ни ламп, а мертвый свет изливался прямо от стен, поднял голову и вынул вкладыши наушников. «Вот и дождался!» проскрипел мертвец, и Павел услышал его и поднял ладони к ушам. Кровь ударила в голову, как в барабаны. Визгливо запели электрогитары, и время развернулось и понеслось. Прочь от окаянной церкви, от кладбища, от Доброгостова. Назад, к родной Тарусе, на трассу, где ревели автомобили, сливаясь в пестрый поток. «Этого нет», — пробормотал Павел. «Тебя нет. Ты мертв». Андрей улыбнулся, от отчего обугленная часть лица пошла трещинами. Покачнувшись, он лениво скользнул навстречу. Ноги в перепачканных кроссовках не касались пола, совсем как у бесноватой на пленке. «Зато... жив ты!» — возразил скрипучий голос в голове. «Тебе не кажется... что это... несправедливо?» Призрак продолжал ухмыляться краем рта. Левый глаз подернут белесой пленкой, правый выпучен и воспален. Павел хотел отступить, но тело отказывалось подчиняться. «Непослушный братик!» — дразняще прошелестел призрак. «Предупреждали! Не ходи! Все равно пришел! Теперь пеняй на себя!» «Почему?» — хотел спросить Павел. «А еще как ты можешь стоять тут, когда ты умер?» Но слова не выходили из высохшего горла. Словно это он, а не Андрей, десять лет назад сгорел в автомобиле. Словно это его, а не Андрея, отпевали в закрытом гробу. Пульс колотился в висках, рождая глухое эхо. «Все это сон. Все не по-настоящему!» Мертвец протянул руку, обугленными костяшками ткнул Павла в рот. «Теперь говорить буду я!» Второй рукой разжал Павлу зубы и надавил на нижнюю челюсть так, что хрустнули суставы. Павел задохнулся, чувствуя, как с уголка глаз выкатываются слезы. На языке появился мерзкий привкус залы и гнили. «И жить за тебя я буду тоже!» Сипло шепнул Андрей и одним резким движением разодрал Павлу рот. Боль затопила, скрутила в тугой клубок. Повалившись на колени, Павел замычал, захлебываясь слюной и кровью. Кожа натянулась не хуже резины, пока мертвец проталкивался в его горло. Неспешно, настойчиво. Так осана-ездник откладывает яйца в еще живую гусеницу, парализованную ядом. Сознание затопило чернильная тьма. Почувствовав, что еще немного, и он задохнется окончательно, Павел дернулся из последних сил и стукнулся затылком о деревянную стену сарая. Горло еще сводило спазмами, по лицу катился пот и слезы. Павел сплюнул розоватую слюну, ощущая во рту привкус металла и желчи. С отвращением отодвинулся от вонючей лужицы и вытер трясущейся ладонью рот. Только теперь он заметил, что сидит прямо на земле возле старенькой бани во дворе бабки Матрёны. Не было ни кладбища, ни окаянной церкви, ни мертвого брата. Ночь уходила, таща за собою страхи, и небо на востоке олело узкой полоской зари. Пошатываясь, Павел поднялся на ноги. Высморкался, отплевался от остатков желчи. В висках еще колотились барабаны, саднила в груди. Был он ночью на кладбище или нет? Или вчера все-таки распробовал хваленый матренин самогон, и все это привиделось ему? Все это игра воспаленного и слишком живого воображения? Групповой гипноз? На всякий случай Павел ощупал лицо. Щеки и подбородок кололись щетиной, но кожа была цела. Никаких разрывов, никаких шрамов. Только к губе прилип кусочек пищи. Павел соскреб его, но прежде чем отшвырнуть щелчком, глянул и по спине пополз знакомый холодок. На пальце чернела чешуйка пепла. Он брезгливо вытер руку о штаны, одернул куртку и увидел, как по улице бежит простоволосая худая женщина, подпоясанная красным кушаком. Грудью налетев на забор, она вцепилась в штакетник и выкатила безумные глаза. «Убили!» — прочел по губам Павел. «Старца Захария! Убили!» Потом потеряла сознание.